Как раз этого-то вы и добиваетесь, верно? И отер пот, выступивший на бледном лбу над белесыми бровями, именно это вы стремитесь навязать другим, убедить всех, что вот он пришел, ваш час, ваша человеческая эпоха, что то, как вы поступаете с другими расами, столь же естественно, как восходы и закаты солнца, что все обязаны с этим согласиться, смириться. И ты еще обвиняешь меня в спесивости. А что же тогда проповедуешь ты? Почему вы, люди, не поймете, наконец, что ваше владычество над миром не более естественно, чем у вшей, расплодившихся в тулупе? С тем же успехом ты мог бы предложить мне сосуществовать с вшами, С таким же вниманием я слушал бы в если бы взамен за признание их верховенства мы согласились на совместное пользование тулупом. Знаешь что, эльф, не трать напрасно свое драгоценное время на споры с таким отвратным насекомым, как я, сказал ведьмак, с трудом сдерживая ярость. Меня удивляет, как сильно тебе хочется в такой вше, как я, разбудить чувство вины и раскаяния. Ты жалок, Филавандр, ты разгорячился, ты жаждешь мести и сознаешь собственное бессилие. Ну, давай, порни меня мечом, отыграйся на мне за всю человеческую расу, увидишь, как тебе полегчает. А для начала вдар меня по яйцам или по зубам, как это сделала твоя Торувьель. Торувьель больна, — сказал Филавандрель, отвернувшись. Знаю я эту болезнь и ее признаки. Геральт сплюнул через плечо. То, что я предложил, должно помочь. И верно, бессмысленный разговор. Филавандрель встал. Сожалею, что мы вынуждены вас убить. Месть тут ни при чем, это чисто практическое решение. Торкве продолжит выполнять свою задачу, и никто не должен подозревать, для кого он это делает. Мы не в состоянии воевать с вами, а на торговле и обмене провести себя не дадим. Мы не настолько наивны, чтобы не знать, чьим авангардом являются ваши купцы, кто за ними идет и какого рода сосуществование приносит. Слушай, эльф, тихо проговорил молчавший до сих пор поэт, у меня есть друзья, люди, которые дадут за нас выкуп. Если хочешь, то и пищи в любом виде. Подумай об этом. Ведь уворованные семена вас не спасут, а их уже ничто не спасет. — прервал его Геральт, — не присмыкайся перед ними, Лютик, не клянчь. Это бессмысленно и достойно сожаления. — Для того, кто живет, кратко усмехнулся Филавандрль, но улыбка получилась вымученной. Ты проявляешь поразительное презрение к смерти, человек. — К двум смертям не бывать, одной не миновать, — спокойно сказал ведьмак, — Философия в самый раз для вши, верно? А твое долголетие? Жаль мне тебя, филовандрель. Это почему же? Поднял брови эльф. Вы жалостно смешны со своими уворованными мешочками семян на вьючных лошадях. С горсткой зерна, с теми крохами, За счет которых намерены выжить И с вашей миссией, которая служит только тому, Чтобы отвлечь ваши мысли от близкой гибели Ведь ты-то знаешь, что это уже конец Ничто не взойдет и не уродится на плоскогорьях Ничто вас уже не спасет Но вы долговечны, вы будете жить долго, очень долго собственно, ручно и высокомерно избранной изоляции, слабеющие, малочисленные, все более озлобленные. И ты знаешь, что произойдет, Филовандрль. Знаешь, что тогда отчаявшиеся юнцы с глазами столетних старцев и отцветшие бездетные и больные, как Торув Ель, девушки, поведут в долины тех, кто еще сможет удержать в руках меч и лук. Вы спуститесь в цветущие долины навстречу смерти, желая умереть достойно в бою, а не в постелях, на которые повалят вас анемия, туберкулез и цинга. И тогда, долгожитель Айн-Сейдхе, ты вспомнишь обо мне. Вспомнишь, что мне было тебя жаль и поймешь, что я был прав.